Глава 5 Свободный художник в Москве. Исполнение первой симфонии и его последствия. 1893-1895. Большую часть лета 1893 года Рахманинов провел вместе со Слоновым в поместье Харьковской губернии, принадлежавшем другу Слонова, богатому московскому купцу господину Лысикову. Плодородие южного чернозема, несметные урожаи фруктов, душистый воздух, насыщенный ароматами цветущих лип, наполненный запахами цветов, казалось, стимулировали творческую фантазию Рахманинова. У Лысиковых он чувствовал себя почти как дома и наслаждался радостями сельской жизни, как это всегда случалось с ним, когда он вырывался из шума и суеты большого города. На исходе лета его издатель Гудхиль собрал хороший урожай сочинений. Он состоял из фантазии для двух фортепиано в четырех частях, оркестровой фантазии, симфонической поэмы согласно терминологии Листа на тему Лермонтовского утеса, двух пьес для скрипки, опус 6, и длинного духовного оркестра, не напечатанного, но той же осенью исполненного известным московским синодальным хором. Воспользовавшись отъездом на каникулы, Рахманинов по возвращении впервые в жизни поселился самостоятельно в меблированных комнатах второразрядного отеля. На бледно-голубой вывеске, украшавшей широкий кремовый фасад здания со скульптурными завитушками и штукатурки, красовалась надпись Америка. «Ном Нест Оман» — имя Знамения. Никому и в голову не пришло бы, что в сочетании этих двух слов, Рахманинов и Америка, кроется пророчество, которому в один прекрасный день суждено будет сбыться. Но в этот момент его комнаты имели мало общего с новым светом. В них не было ничего отличительного или ультрасовременного. Они не сулили больших удобств, нежели заурядные номера плохеньких гостиниц, населенных студентами, туристами, холостыми чиновниками, а также леди и джентльменами без определенных занятий и носивших пышные названия «Мадрид», «Лувр», «Париж», «Брюссель» и так далее. Однако Америка имела неоспоримое преимущество, состоявшее в ее местоположении. Она стояла на одной из самых широких и просторных улиц Москвы, которая вела на Арбат. Еще ранней весной Гудхель издал фортепианные пьесы «Опус 3», написанные 20-летним Рахманиновым до отъезда в Харьковскую губернию. Среди них была знаменитая до диез минорная прелюдия, которая и в те времена, и в последующие годы сыграла большую роль в жизни композитора. Прелюдия явилась на свет в Америке, и этот факт имел привиденциальный характер. Опус-3 вдохновил одного из самых известных русских журналистов Амфитеатрова, хоть он и не был музыкантом лишь изредка писал о музыке, на то, чтобы посвятить его автору статью в газете «Новости дня» под заголовком «Многообещающий талант». Как и все выступления Амфитеатрова, статья получила широкий резонанс и явилась сенсацией. Рассказывая об опусе 3 Рахманинова, амфитеатров, между прочим, проявил гораздо больший дар предвидения, чем большинство его коллег-журналистов. Он оценил выдающееся достоинство до диез минорной прелюдии, которой вскоре предстояло покорить мир и звучать повсюду вплоть до кафорских лачуг, если только там есть фортепиано. Назвав все пьесы опуса 3 маленькими шедеврами, Он предсказал их автору блестящее будущее. Вскоре после выхода этой статьи Рахманинов пришел к своему бывшему учителю Танееву и встретил у него Чайковского. Чайковский уже, конечно, прочел статью Амфитеатрова. Он с улыбкой поздравил Рахманинова. «Что я слышу, Сергей? Вы уже начали создавать шедевры? Поздравляю, поздравляю!» Чайковский проявил глубокий интерес к работе, которую Рахманинов проделал за прошедшее лето. И когда услышал, как много написал за это время Рахманинов, то всплеснул руками и воскликнул. «Ах, я бездельник несчастный! Написал за это время только одну симфонию!» Это была патетическая, его последняя симфония. Рахманинов, любивший и почитавший Чайковского «больше всех на свете», решил посвятить ему свою фантазию для двух фортепиано, которую считал лучшим из произведений, написанных за этот период. Чайковский выразил желание послушать ее на Рахманинов, не хотел показывать Чайковскому фантазию, боясь испортить первое впечатление от сочинения игрой на одном рояле. Он хотел представить фантазию московской публики той же осенью, исполнив ее на двух роялях с Павлом Папстом. Чайковский обещал приехать из Санкт-Петербурга послушать это сочинение, но судьба распорядилась иначе. Вместо фантазии Рахманинов сыграл симфоническую поэму Утес, которая очень понравилась Чайковскому. На следующую зиму Чайковский планировал дать большой концерт в Европе в качестве дирижера и с сочувствием и пониманием, отвечая на поклонение Рахманинова, обещал ему включить в программу Утес. Вскоре после этого Рахманинов отправился в Киев, чтобы продирижировать там несколькими спектаклями Олеко. На прощание Чайковский, любивший пошутить, бросил такие слова. Вот как расстаются два великих композитора. Один едет в Киев дирижировать своей оперой, а другой в Петербург своей симфонией. Несколько недель спустя, во время первого представления Олеко, Рахманинов получил телеграмму, извещавшую его внезапной кончине Чайковского от холеры, после трех дней тяжких страданий. Случилось так, что незадолго перед этим Чайковский дирижировал первым исполнением своей шестой симфонии, патетической, которая имела весьма скромный успех. Внезапная смерть Чайковского оказалась страшным ударом для Рахманинова. Он потерял не только друга отца, всегда бывшего для него тем эталоном музыканта, которому он вольно или невольно следовал, но и помощника, энергичного покровителя в своей стремительно развивающейся музыкальной деятельности, безошибочного советчика, в котором он остро нуждался, делая первые шаги в мире большой музыки. Рахманинов вернулся в Москву, убитый горем. В минуты тяжелых переживаний художники, не находя слов, часто изливают печаль в своих произведениях, Так сделал Чайковский, когда в 1881 году написал Ля минорное фортепианное трио, где на месте указания темпа первой части поставил слова «Петса Элегек памяти великого художника Николая Рубинштейна, скончавшегося в Париже. Наивно подражая этому, Рахманинов за месяц, прошедший со дня смерти его доброго друга, написал Трио Элегиак Элегическое трио для фортепиано, скрипки и виолончели «Ре минор», опус 9, и посвятил его памяти Чайковского. Фантазию для двух фортепиано, посвященную Чайковскому еще при его жизни, композитору так и не пришлось услышать. Впервые эллигическое трио было исполнено в декабре, на одном из концертов в Москве. Исполнили его Рахманинов, скрипач Борцевич, первый исполнитель скрипичного концерта Чайковского – и в топору пору профессор Варшавской консерватории, и Анатолий Брандуков, который после Карла Давыдова был, вероятнее всего, самым выдающимся русским виолончелистом. Впоследствии он стал директором Московского филармонического общества. Чайковский ценил его очень высоко, что благодатно сказывалось на обстоятельствах жизни Брандукова. После смерти Чайковского Рахманинову пришлось расстаться со многими художественными планами которые так или иначе были связаны с советами и обещаниями, данными великим композитором. Олегу не исполнялся вместе с Алантой. Опера просто-напросто исчезла из репертуара Большого театра. Симфоническая поэма «Утес» не получила европейской славы, которую несомненно обрела бы под дирижерской палочкой Чайковского. Сафонов надо отдать ему справедливость, продирижировал «Утесом» во время консерваторского симфонического концерта но это, конечно, не могло заменить несостоявшихся гастролей за границей. Хотя в музыкальных кругах Рахманинов уже имел великолепную репутацию и был достаточно известен, жизнь молодого композитора складывалась вовсе не так легко, как могло показаться. Щедрость Гудхиля продолжалась недолго. Королевские гонорары не были в заводе у русских издателей. Поток творческого вдохновения композитора не иссякал. Рахманинов писал быстро и легко, и новые сочинения всегда могли бы служить для него неиссякаемым источником доходов. Но сама мысль о том, чтобы писать для денег, приводила Рахманинова в ужас, он предпочел бы голодать. К счастью, до этого не дошло. Приходилось, однако, изыскивать иные способы добывания денег. Одним из них стали уроки по фортепиано, тем более что от просьб у Рахманинова не было отбоя. Скрепя сердце, Рахманинов согласился на этот вид заработка, но трудно представить себе, какие мучения доставляла ему педагогическая деятельность. Люди, которым величайшие достижения кажутся простыми и естественными, никогда не становились хорошими педагогами. Они не могут понять, почему изящное упражнение или интеллектуальный замысел, ясный для них как день, могут стать источником невероятных трудностей для других. Одно только лицо Рахманинова, каменное, с напряженно поднятыми бровями, оказывало парализующее действие на мальчиков и девочек, которых, кстати, было больше, чем взрослых. Во время уроков Рахманинов не показывал ни одной ноты, он лишь поправлял. Внезапные изменения темпа, частые сильные рубату, казались ученикам, пытающимся воспроизвести его указания, непонятными, неуместными. Они совершенно терялись. Лишнее доказательство того, как определенная музыкальная концепция не может быть отделена от сильной индивидуальности своего первоисточника и оторвана от него становится сама по себе бессмысленной или по меньшей мере неубедительной. Как бы то ни было, ни сам Рахманинов, ни его ученики, ни их родители не получали от его уроков никакого удовлетворения. Тем не менее они продолжались. Кажется невероятным, что ни Рахманинов, ни его близкие ни разу не подумали о том, что он мог бы выступать как пианист и зарабатывать деньги концертами с разнообразными программами. Макиавелевское замечание Сафонова «Я знаю, что ваши интересы лежат в другом» еще долго делало свое черное дело. Рахманинов ощущал себя исключительно композитором, и такого же мнения придерживался круг его почитателей. Если он выступал как пианист, то в основном представляя публике свои произведения, хотя стоит отметить, что ни одно из его выступлений подобного рода не проходило без того, чтобы критики и слушатели единодушно не восклицали: "Удивительно, как великолепно композитор владеет инструментом". Подобное отношение к Рахманинову продолжалось до Первой мировой войны, то есть почти до сорокалетнего возраста композитора. Впрочем, бывали случаи, когда Рахманинов пытался заработать игрой на фортепиано. Эти попытки, однако, кончались неожиданно и неудачно. Известный импресарио Лангевиц на хороших условиях предложил Рахманинову турне с итальянской скрипачкой Терезиной Туа. Во время поездки они должны были посетить несколько русских городов. Гастроли, начавшиеся осенью 1895 года, были рассчитаны на два месяца. Но, к всеобщему удивлению, Рахманинов задолго до окончания турне неожиданно прервал его. Игра в провинциальных городках, неудобство и дискомфорт путешествия, а более всего необходимость изо дня в день аккомпанировать мадмуазель Туа, банальный скрипичный репертуар, угнетали Рахманинова невероятно. Выбрав благовидный предлог, импресарио не заплатил гонорар вовремя, что было сущей правдой, Рахманинов упаковал свои вещи и вернулся в Москву, не сказав ни слова ни Лангевицу, ни мадемуазель Туа. Он вернулся несколько растерянный и смущенный, но безумно счастливый от того, что разделался со своими утомительными обязательствами. Так закончилась первая и на много последующих лет последняя турне артиста. Как непонятен и с артистической, и с человеческой точки зрения нам этот поступок, Он все же, безусловно, свидетельствовал об отсутствии внутреннего равновесия и повышенной раздражительности композитора. Неустойчивое состояние его нервной системы вскоре усугубилось самым угрожающим образом. Прямой причиной тому послужило исполнение в Санкт-Петербурге первой симфонии Рахманинова осенью 1897 года. В течение 80-х годов, пока Рахманинов учился, в Санкт-Петербургской консерватории сформировался так называемый «Беляевский кружок», ставший одним из бесспорных центров музыкальной жизни столицы, несмотря на явную позицию по отношению к консерватории, императорскому музыкальному обществу и Антону Рубинштейну, с его по-прежнему высочайшим в столице авторитетом. Дипломатическим посредником между двумя музыкальными королевствами стал римский Корсаков. В те времена он преподавал в консерватории композицию, инструментовку и контрапункт. Являясь профессором консерватории, он был в то же самое время явным лидером Беляевского кружка. Кружок возник первоначально на основе могучей кучки – Балакирев, Мусоргский, Кюи, Бородин и Римский Корсаков. Но после смерти Мусоргского и Бородина, после ухода Балакирева, впавшего в мрачное ханжество и мизантропию, Кружке осталось только двое, одного из которых КЮИ уже нельзя было принимать всерьез. Беляевский кружок группировался вокруг Беляева, богатого лесопромышленника и страстного любителя музыки, который премного споспешенствовал развитию русской музыки в конце XIX века. Кроме Римского, Корсакова и Глазунова, на творчестве которых Беляев был буквально помешан, кружок состоял из нескольких петербургских композиторов, большинство из которых являлись учениками римского Корсакова. Их имена можно найти в каталоге беляевских изданий в Лейпциге, сделанном по завещательному распоряжению щедрого мецената. Равнодушный к презрительному снисхождению, с которым петербургские музыканты относились к московским коллегам, и интригам, плетущимся в двух городах, Беляев привлек в свою издательскую фирму москвичей Скрябина и Тонеева. Ему, конечно, очень хотелось войти также в контакт с юным Рахманиновым. Но здесь ему не удалось добиться успеха. Гудхель, хорошо знавший цену Рахманинову, всегда перебивал самые щедрые предложения Беляева. Кроме издательской фирмы и премии имени Глинки, ежегодно присуждаемые за лучшее камерное или симфоническое произведение, Беляев субсидировал также так называемые русские симфонические концерты в Санкт-Петербурге. В этих концертах исполнялись произведения, написанные исключительно русскими композиторами. Сначала они проходили под управлением Балакирева, а позже Римского-Корсакова и Глазунова. Когда Беляев услышал первую симфонию Рахманинова, он спросил, нельзя ли впервые исполнить это произведение на одном из его симфонических концертов. Послушаем Рахманинова. Обстоятельства, сопутствовавшие исполнению моей первой симфонии, сильно подействовали на меня и наложили глубокий отпечаток на мое позднейшее развитие. Мне казалось, что не существовало ничего, что было бы мне не по силам. Я возлагал большие надежды на свое будущее. Находясь именно в таком радужном настроении, я написал свою первую реминорную симфонию, и легкость, с которой я сочинял ее, еще прибавила мне гордости за себя и уверенности в своих возможностях. Я был высокого мнения об этом произведении, построенном на темах из обихода «Книги хоров с песнопениями из служб Русской Церкви» во всех восьми тональностях. Радость созидания захватила меня. Я был убежден, что в симфонии открыл совершенно новые пути в музыке. Сергей Иванович Танеев, которому я сыграл симфонию, вовсе не разделил моих восторгов. Но эта неудача ничуть не поколебала моей уверенности. Я поехал в Петербург. Переполненный радужными предчувствиями после того, как продал сочинение Гудхиллю, который, даже не послушав симфонию, без лишних слов заплатил мне за нее 500 рублей. Я не хочу преуменьшать чудовищный провал моей симфонии в Санкт-Петербурге. Как мне кажется, теперь этот провал был совершенно заслуженным. Конечно, исполнение было ниже всякой критики, и некоторые части симфонии я просто не мог узнать. Но помимо этого, недостатки сочинения открылись мне во всей своей ужасающей наготе уже во время репетиции. Что-то внутри меня надломилось. Вся моя вера в себя рухнула, и я уже никогда не испытывал того художественного удовлетворения, которого ожидал. Сочинение произвело также удручающее впечатление на петербургских музыкантов. «Извините, но я вовсе не нахожу эту музыку приятной» сказал мне римский Корсаков на репетиции в своей сухой и безжалостной манере. И я, чрезвычайно расстроенный, знал, что он прав, и что этим жестоким суждением я обязан не только распрям между Петербургом и Москвой. Я вслушивался в мое собственное сочинение. Инструментовка казалась мне отвратительной, но я знал, что и музыка оставляет желать лучшего. Судьба порой причиняет такую боль и наносит такие смертельные удары, что полностью меняет характер человека. Такую роль сыграла в моей жизни собственная симфония. Когда закончилась неописуемая пытка ее исполнения, я был уже другим человеком. Во время исполнения я не мог заставить себя пройти в зал. Я вышел из артистической и спрятался на лестничной клетке, сидя на железных ступеньках лестницы, ведущей на хоры. Здесь я, сжавшись, просидел все время, пока исполнялась симфония, пробудившая было во мне столько больших надежд. Я никогда не забуду эту муку. То был самый страшный час в моей жизни. Иногда я затыкал уши пальцами, чтобы только не слышать звуков собственной музыки, несуразность которой терзала меня. Одна мысль молотом била в моей голове. Как это случилось? Почему? Едва отзвучали последние аккорды, как я уже в отчаянии мчался по улице. Я добежал до Невского проспекта, вскочил в трамвай, что живо напомнило мне детство, и беспрестанно ездил туда-сюда по нескончаемой улице, в ветре и тумане, преследуемой мыслью о собственном провале. Наконец я успокоился настолько, что даже пошел к Беляеву на устроенный в мою честь ужин. Но даже и там чувство унижения, сменившее прежнюю уверенность в себе, не покидало меня ни на минуту. Никакие подбадривания присутствующих коллег не могли успокоить меня. Я отчетливо понимал, к чему пришел. Все мои надежды, вся вера в себя рухнули. Провал симфонии Рахманинова не остался вне внимания критики. Цезарь Кюи, Авгур Игоруспик, музыкального мира Санкт-Петербурга поместил в газете «Санкт-Петербургские ведомости» разгромную статью. «Если бы в аду существовала консерватория, – писал он, – Рахманинов, безусловно, получил бы первую премию за свою симфонию. Настолько дьявольскими диссонансами он угостил нас». Далее он продолжал упрекать композитора, это было в первый и последний раз в жизни Рахманинова, в жестоком музыкальном модернизме, и высмеивал идею, послужившую основой для написания симфонии. «Суеверные люди не удивятся печальной судьбе, постигший сочинение, потому что симфония значилась как опус 13. Весьма вероятно, что реминорную симфонию Рахманинова постигла бы совсем иная участь, будь она исполнена под управлением другого дирижера и не в Петербурге, а в Москве, где широко известное имя молодого композитора, любимого и ценимого, обеспечило бы дружелюбный прием его произведению. Потом симфонию напечатали бы, первое впечатление стерлось бы после нескольких исполнений, рукопись нашли бы достойной изучения. После ее исполнения в Санкт-Петербурге композитор, уязвленный в самое сердце, забрал свое сочинение и спрятал партитуру за семью печатями. Никто никогда больше не слышал из нее ни одной ноты, и господин Гудхиль проявил достаточный такт или робость перед молодым музыкантом чтобы потребовать с него обратно 500 рублей. Хотя в музыкальных кругах Санкт-Петербурга никогда не ждали ничего хорошего от Москвы, предрассудок весьма укрепившийся после неудачи с симфонией Рахманинова, молодого композитора встретили в столице весьма радушно. Возможно, он был обязан такому приему своим человеческим качеством. Римский Корсаков, который в своих аналах просто упоминает реминорную симфонию без всяких комментариев, Выражает сожаление, что им не удалось привлечь другую московскую звезду. Рахманинова первый был Скрябин в Беляевский кружок. Во время пребывания в Санкт-Петербурге Рахманинов посетил одно из знаменитых Беляевских пятниц, которые начинались с музыки и кончались застольем. В тот вечер Рахманинов сыграл свою фантазию для двух фортепиано вместе с Феликсом Блеменфельдом, игравшим партию второго рояля. Исполнение фантазии предшествовала премьере симфонии. Фантазия имела большой успех, особенно четвертая часть, с перезвоном кремлевских колоколов, вызванивающих мелодию литургического распева «Христос воскрес». Римский Корсаков в своей строгой манере школьного учителя обратил внимание Рахманинова на финальную кульминацию, которая, по его мнению, выиграла бы, если бы эта мелодия прозвучала сначала без кремлевских колоколов. В своей детской заносчивости я отнесся к его замечанию с полным небрежением, говорил Рахманинов позже. Но теперь прекрасно понимаю, насколько римский Корсаков был прав. Из Санкт-Петербурга Рахманинов не вернулся прямо в Москву, а навестил свою бабушку, госпожу Бутакову. Старая дама продала маленькое имение Борисова, где протекли самые счастливые летние месяцы детства Рахманинова и жила теперь в Новгороде. Он провел у нее три дня, в течение которых полностью предавался одним лишь печальным раздумьям о трагическом исполнении своей симфонии. На этот раз бабушке не удалось утешить любимого внука, как то случалось в его детстве. Он оставался глубоко подавленным до самого дня отъезда. Они расставались навсегда, больше им не довелось увидеть друг друга. Четырнадцать лет тому назад мальчиком он покидал Борисова сжимавшимся от страха перед Зверевым детским сердечком. Теперь казалось, что его собственная судьба занесла карающую длань и смотрит на него холодными безжалостными глазами из темноты, которой было его будущее.